Глава 50. «Ты действительно готов топить всех подряд?» — спросил Борис у уха. «И своих, и чужих?» Вообще-то никчемный и неуместный вопрос. Ухо только что на его глазах взрывал и сжигал защитников баррикад вместе с хедами. Ухо улыбнулся. «Считай, что я уже делаю это». Он взглянул на часы и перестал улыбаться. «Время вышло». Затем посмотрел на печку. «Пора бы уже!» В голосе уха послышалось беспокойство. Борис покосился на циферблат его часов. «В самом деле, пора!» «Минус одна минута уже!» Ничего не происходило. Промелькнула безумная мысль. «А что, если волны сегодня не будет? Что, если какое-то чудо отменило ее?» Или не в чуде дело, может быть, хеды догадались о том, что уготовил им ухо, и каким-то образом сумели остановить промывку коллектора. Или люки над главным ставродарским накопителем уже закрылись, а самодельные бомбы по какой-то причине не сработали. Все казалось проще. Часы уха спешили. На минуту и несколько секунд. Волну, которая каждый день приходит в одно и то же время, отменить было нельзя. и гвардейцы-саперы своего вана не подвели. Первого взрыва, прогремевшего под печкой, видно не было. Борис лишь услышал отдаленный гул, но последующую серию не заметить было уже невозможно. Стены мусоросжигательного комплекса колыхнулись, как тяжелые мокрые простыни под ветром. Вздыбилась земля. Из-под фундамента ударили гейзеры огня и дыма. Дернулась и подпрыгнула, раскалываясь на части, рифленая крыша. Под накатившей звуковой волной задребезжались стекла широких панорамных окон пентхауза. Трубы печки, смотревшие в небо, будто жерла гигантских пушек, выплюнули струйки дыма, сажи и копоти, И, покачнувшись, начали медленно-медленно заваливаться, но точно подрубленные под корень деревья. Падая, одни трубы подтолкнули другие, покосившиеся, но устоявшие и словно бы размышлявшие, стоит ли разбиваться об асфальт и соседнее здание или повременить немного. Трубы рухнули. Груды обломков засыпали улицы. Только одна труба, самая высокая, и уцелевшая каким-то чудом осталась торчать в клубах дыма и пыли, подобно указующему персту. Обрушились стены мусоросжигалки. Их как будто развалил неосторожный великан, заворочившийся внутри. Рифленые своды сложились, как карточный домик. Основание просело и осыпалось под землю. На месте печки разверся провал. Огромный, широченный, зияющий. А пару минут спустя провал заполнился. Сразу, мгновенно, вдруг. И зверг из себя искореженный металл, куски бетона и фрагменты разрушенной кровли взлетели на немыслимую высоту. Это было похоже на еще один взрыв. Самый мощный, самый разрушительный. Только это был не взрыв. Обломки вытолкнула хлынувшей из накопителей вода. Дым и пыль смешались с брызгами и пеной. Там, где раньше стояла печка, теперь бил гигантский фонтан. Широкий во весь провал в столб воды поднялся выше одинокой трубы и выше городских многоэтажек. «Эх, сколько же там атмосфер должно быть!» — пронеслось в голове Бориса. «Под каким давлением должна подаваться вода в коллектор?» Главные магистральные тоннели коллектора перекрывали бронированные гермозаслонки, но волне открыли другой путь, и волна вырвалась наружу. Волна обрушилась на город. Фонтан бил, вода растекалась. Бурлящие потоки высотой в два, три, а кое-где в четыре этажа неслись по улицам и проспектам, превращая их в бушующие реки. Вода сметала все на своем пути. Машины, автобусы, ларьки и киоски. Вода сносила на тротуары, била стены и переворачивала хэдовскую технику, разрывала прикованных к броне людей, обрывала тросы поводки, уносила десятки и сотни пятнистых фигур по отдельности и целыми связками. Волна обрушилась на баррикады, разрушенные хедами еще целы, смыла их тоже. Погасила огонь на улицах, смешала диких с хедами, ударила в высотки занятые гвардией ухо. Здание, в котором находился Борис, вздрогнуло так, словно попало под артобстрел. Лопнули и посыпались стекла, затрещали стены, заныли застонали металлические конструкции. Высотка все же выдержала яростный напор и осталась стоять, подобно скалистым утесам, в брызгах пены. Ярившаяся внизу стихия не могла достать до верхних этажей. Обогнув многоэтажки, волна ударила в стены Колизея, перехлестнула через них, вломилась в разбитые ворота, заполнила открытое сооружение, как огромную чашу до краев, вышвырнула тех, кого не смогла утопить, и диких, защищавших Колизей, и десант рыцарей, защищавших верхние ярусы. Волна понеслась дальше, смывая все новые и новые хедовские отряды, Тяжелые БТРы и огромные трясовозки кувыркались по улицам, как игрушечные машинки, а прицепленные к ним люди не имели ни малейшего шанса спастись. Впрочем, спасения не было и для хэтхантерской пехоты, действовавшей автономно. Неповоротливые рыцари в пятнистой броне становились грузом, тянувшим на дно связанных с ними охотников тресов. В тылах противника царила паника. Хэды отступали. Словно перепуганные птицы над бушующими потоками заметались вертолеты. БТРы, броневики и трес-транспорты поворачивали назад, волоча на тросах упавших бойцов, давя пехоту и мешая друг другу. Машины спешили убраться из центральных районов, но уже не успевали отъехать достаточно далеко и все равно попадали под сокрушительный водяной вал. Разрозненные группки пятнистых пытались укрыться в зданиях, Но вода затапливала нижние этажи прежде, чем сцепленные тросами хедхантеры успевали подняться на безопасную высоту и втащить за собой по лестницам обузу командира в тяжелых доспехах. «Получилось — Получилось! — услышал Борис, торжествующий голос уха. — Все получилось! Бивший из печки фонтан не ослабевал. Вода, которая должна была промыть Ставродарский коллектор и унести за пределы мегаполиса тонны мусора, стремительно пребывала. Вода разливалась по улицам все дальше, дальше. — А ведь такое теперь будет происходить каждый вечер, — пробормотал Борис. Волна будет затапливать город снова и снова. — Не страшно, — отозвался Ухо. — Откроем тоннели коллектора, и напор ослабеет. — Что нужно, починим. Твоя женушка, надеюсь, поможет нам в этом. Ухо бросил насмешливый взгляд на Наташку. — Она же у тебя спец по ремонту коллектора. Потом построим новый купол над накопителем. А не получится. Отгородим несколько улиц под временное русло. Это все решаемое, Берест. Главное — избавиться от хедов. Пятнистые словно услышали его слова. Вертушка, одна из тех, что высаживали десант в Колизей, направилась к их высотке. «Ван, кажись, к нам гости!» — доложил по рации гвардеец, дежуривший на тех этажей, наблюдавший за крышей. Над окнами пентхауза промелькнуло брюхо вертолета. «На крышу садятся, что ли?» — озадаченно пробормотал кто-то. «Или десант высаживают!» — процедил ухо. «Приготовиться к бою!» Дикие высыпали на лестничную площадку, Взяли на прицел открытый чердачный люк и ведущую к нему лестницу. Кто-то торопливо расстегивал гранатные подсумки. Наверху послышался грохот. Гвардеец-наблюдатель с тех этажа попятился от лестницы с автоматом на изготовку. — Сели! — шепотом сообщил он. Вообще-то звук был такой, как будто упали. Правда, не разбились. Сверху доносился шум вертолетного двигателя и вращающихся лопастей. С крыши никто не спускался пока. Но если начнется зачистка здания, в тесном закутке перед чердачной лестницей станет жарко. Интересно, а если в люк полезут хедовские рыцари, смогут ли их остановить гвардейцы уха? Берест, ухо повернулся к Борису, глянь, что там. Ну да, того, кто нужен, теперь меньше всего на разведку отправлять не жалко. Борис осторожно поднялся к люку, выглянул. Махнул рукой, знаками подзывая остальных. «Подходить было можно, если осторожно».